Глава 44. Шаркос с рабочим ждали в глубине замощённого двора на улице Бескарне. Под ногами у них был люк канализации, через который они вышли, расположенный в нескольких сотнях метров от квадратного туннеля. Видимо, здесь выбрался на поверхность и человек, перейдя птицы, потому что чугунная крышка, когда они пришли, была слегка сдвинута. И как объяснил Шамбо, место это было самое укромное, заслонённое от соседних домов полосой деревьев и высокой стеной. Возможно, их человек снял костюм перед тем, как выйти и растворился среди прохожих на улице. Никола появился через полчаса вместе с офицером службы криминалистического учёта Оливье Фортраном, который уже работал с ними по жертве в Медоне и её собакой. оннёс мешок с защитной одеждой для работы на месте преступления он пришёл один чтобы узнать чего хочет шарко прежде чем вызвать свою команду криминалистов он тоже буквально разрывался на части надеясь что дело того стоит мне ещё разбирать массу данных и телефон звонит непрерывно надевайте костюм маску и спускаемся беланже посмотрел на коллегу Губы у Шарко были сжаты, взгляд мрачный. Ты мог бы описать этот костюм птицы? Сказать хотя бы приблизительно, какого роста был этот тип, как выглядел? Было темно, я мало что видел, но он двигался быстро и, похоже, знал подземелья как свои пять пальцев. Они надели комбинезоны, бахилы, защитные маски. Кстати, пресс-конференция министра состоялась Министр выскажется, когда мы будем внизу. Пятеро мужчин спустились. Николай шёл почти на цыпочках, стараясь не наступать в органические отходы. Раньше ты выбирал для встреч местечки погламурнее, Франк. Старею. Он угадал улыбку Беланже под маской, но в улыбке этой не было ничего радостного. Ему скорее хотелось снять напряжение в ожидании худшего. Они прошли несколько сотен метров за проводником, который вывел их в узком туннеле. Вы можете подождать нас здесь, спросил его Шарко. Хорошо. Шарков пригнулся и пошёл первым. Осторожней, наклоняйте голову. Ивонище там просто невозможное. Это, наверное, труднее всего вынести. Ноги хлюпали по лужам, фонари пронзали тьму, точно любопытные глаза. Огибая крисиный тропик, Николай вдруг почувствовал, что и они такие же, как эти животные. Никогда не выходят на свет, бродят по туннелям и блуждают в подъемах, чтобы добраться до мерзости души человеческой. Шарков был прав. Запах проникал под маски. С каждым шагом он становился всё сильнее и резче. Они вышли в переход, где смогли слегка выпрямиться, и затем наконец в последнее помещение. Усталые лица вытянулись от изумления. Боже мой, — вырвалось у Николая. На полу в каждом углу помещения лежала цепь, заканчивающаяся стальным кольцом. Все четыре были выкрашены: белая, чёрная, красная и зелёная. Николя, сморщившись, прикрыл маску тканью балахона. Все шли, согнувшись, чтобы не задевать низкий потолок. Они увидели большие бидоны соляной кислоты с предупреждающими этикетками. Была ещё хлорка в огромном количестве, банки с краской и кисти, сваленная в углу гора грязного тряпья, открытые консервные банки с гниющими остатками пищи, раздавленные бутылки воды. И невообразимый запах, смесь кислоты, плоти и экскрементов. Они прошли дальше, к правой стене, где сочилась струйка воды, стекавшая сквозь решётку у них под ногами в чёрный поток несколькими метрами ниже. Никола подумалась, что это возможно и есть река ада. Они наткнулись на маленькую нишу, что-то вроде алтаря, со сгоревшими свечами на полу. На стенах висели распятия, но вверх ногами. В углу кучка листьев мяты, бутылка абсента, флакон лауданума, губки, уксус. Выше на стене висели десятки фотографий, прибитые гвоздями. На некоторых Феликс Бланшэ и его собака, снятые под разными углами, извеченные, окровавленные. Снимки были сделаны со вспышкой в лесу, там, где нашли тела, наверное, мобильным телефоном. Качество было невысокое. А на других снимках мужчина, женщина и три мальчика лет 10, лежащие в ряд, как сардины в банке, на грязном полу. Голые. Белая кожа, светлые волосы. Множество ран, увечий. Звериная жестокость. Ещё пять трупов наглянцевой бумаги. Где же эти тела? Николай тяжело дышал под маской, ему не хватало воздуха. Влажная атмосфера давила, дышать было нечем. Он кинулся, согнувшись к выходу и сорвал маску, но запах был в 10 раз хуже. И его чуть не вырвало. К нему подошёл Фортран. Я вызываю команду. Условия работы будут неисприятных. Сделаем снимки, возьмём пробы. Будет нелегко, учитывая трудный доступ и нездоровую атмосферу. Боюсь, ребятам не понравится это гнилое подземелье. Нам приходится работать в разных условиях, но тут он скрылся в тоннеле. Шарко по-прежнему стоял, согнувшись посреди помещения. Надо было преодолеть ужас, чтобы всматряться и попытаться понять, почему Николай стоял у входа. Эти распятия вверх ногами это отсылка к падению, к сошествию в ад. Один из символов сатанизма, тех, кто поклоняется абсолютному злу. Зло преисподнее снова и снова. Шарко окинул взглядом помещение. Здесь было его логово, его убежище. Психопат Николай вернулся к нише и вгляделся в фотографии. Похоже, помимо убийства в Медоне и похищения бомжей, он истребил целую семью: отца, мать и троих детей. Кто они? И за что их? Шарко тоже было трудно дышать. Вода текла под его ногами, решётка вибрировала от каждого шага. Он подался вправо, наклонился, рассмотрел стальное кольцо зелёного цвета. На нём была кровь. Крочья кожи прилипли к металлу. Узники видно делали всё, чтобы освободиться, обдирали кожу, плоть. Каким мучениям надо было подвергнуться, чтобы дойти до такого? Зачем выкрасили эти цепи? Почему в четыре цвета? Тебе это что-нибудь говорит? ещё один бред сумасшедшего. Это наверняка имеет важное значение во всяком случае для него. Шарков выдохнул и вдохнул через рот. Четырёх человек держали здесь в заточении. У них были еда, вода, всё, чтобы продержаться какое-то время. Он повернулся к своему шефу. Два бомжа из порта Арсенал исчезли примерно месяц назад. От двух других неизвестно, но вполне вероятно, что они были похищены тогда же. И наш человек избавился от тел 3 дня назад. Что произошло за всё это время? Чему их подвергли? Шерков представил себя как ряженый человек, вооружённый когтями, идёт по зловещим туннелям в это гнусное место, чтобы заняться своими пленниками. Он должно быть укрывался в своей нише, чтобы предаваться фантазиям, наблюдать, а возможно и совершать сатанинские ритуалы, а потом выходил на поверхность и смешивался с толпой. Этот человек покупал хлеб, ходил по магазинам, может быть, целовал своих детей на ночь и рассказывал им сказки. Он дёрнул за зелёную цепь, натянул её. Около 2 м прочных звеньев. Конец скрепился к штырю, вбитому в камень. Никола наблюдал за его действиями, он никак не мог привыкнуть к запаху. Четыре несчастные жертвы, каждая помещена в угол. Почему? Их наказывают? В чём-то обвиняют? Или просто хотят помучить? Пытают одну, а остальные смотрят, не в силах ничего сделать. Никола Беланже потёр лицо. Мне осточертело эта мерзость. Шарко направился к другим цепям и также вытянул их к центру. Между кольцами оставалось больше метра. Похоже, всё рассчитано. Они не могли соприкоснуться, разве что может быть передать друг другу воду или пищу, но не более того. Никакой другой взаимопомощи, никакой возможности прийти друг другу на выручку. Николай потирал руки в перчатках, латекс скрипел. Ты думаешь, их палач рабочий канализации, да? Во всяком случае, кто-то хорошо знающий канализацию. У него есть её планы. Он может знать о существовании этого заброшенного места, куда вход запрещён. Потом каска, которую мы нашли, серо водород. Проблема в том, что их очень много. Одних только рабочих канализации больше 300. Ну, по крайней мере, мы знаем, где искать. Есть надежда его найти. Это может занять уйму времени. Николав в последний раз окинул взглядом помещение. Уйдём-ка из этого ада.